Дарик сидел в темноте на стуле с прямой спинкой, окруженный невидимой теперь листвой и запахом жимолости, и пытался представить тебе, что надо будет сказать. «Это твой отец. У других мальчиков тоже есть отцы. Твой отец вернулся и будет жить с нами. Возможно, он побудет здесь какое-то время, а, может быть, уедет через несколько дней. Его зовут Гилберт Блейден. Ты будешь звать его отец? Будешь?» «Это...» Все мысли его словно разбивали со скалу, и он продолжал сидеть перед домом, руки его беспомощно лежали на садовом столике, он ни о чем не думал, а в кухне на белых тарелках застывало мясо. И черно-белый котенок, недавно принесенный с фермы Молдрана, спал, свернувшись клубочком на старом зеленом свитере. Весь дом спал. И кошка, и мальчик, и отец мальчика. Из хвойной рощицы раздавался хриплый гортанный крик казадоев. «Сейчас будем завтракать. Ты вчера так ничего и не съел. Я был совсем сонный. Значит, сейчас будешь есть». Старик стоял в спиной к Блейдену, возя плиты со сковородой и тарелками. Отчего же он так устал? Вчера лег так рано и проспал до сих пор одетый, не разобрав постели. Но старик не желал знать и расспрашивать не собирался. Дверь из кухни выходила на дорожку, которая вела вниз. Между грядками, подпорками для фасоли и кустами смородины кровь щел. Блейден подошел к двери. «Съешь два яйца. Если у меня их сколько угодно». Старику хотел отвлечь его внимание, поговорить, подготовить почву. Мальчик был тут, где-то в конце сада. «У нас была очень морозная зима». «Правда?» «Снег лежал по колено весь январь, весь февраль, нам приходилось откапываться прямо от двери. А потом ударил мороз, Болото сразу покрылись льдом толщиной с твой кулак. Я раньше никогда такого не видел». Но сейчас была весна, сейчас ярко звенела роскошная молодая трава, молодые листочки, сейчас светило солнце. Он начал раскладывать на столе вилки и ножи. Это все равно должно произойти. Ему придется позвать мальчика, свести их. Что же он скажет? Сердце его сжалось в комок, потом вдруг отчаянно выстучало в тощие груди. Одежда на не была мятая, точно жеваная. И к тому же не очень чистая. Мылся ли он? Старик пытался разглядеть его руки. «Я подумал, хорошо бы мне найти работу», — сказал Блейден. Старик молча глядел на него. «Я подумал, надо бы мне приняться за поиски работы». «Здесь, где-нибудь поблизости, есть тут работа?» Возможно, мне не к чему было спрашивать, так что, может, и есть. Если я останусь здесь, мне надо работать. Конечно. Все-таки это будет тебе подспорьем, верно? Ты имеешь право поступать, как считаешь нужным. Сам и решай. Я хочу платить за себя». А мальчики, не беспокойся, если тебя это донимает, он в порядке и всем обеспечен. Тебе нет надобности зарабатывать на него. Все равно. Спустя минуту Блейден подошел к столу и сел. Старик подумал, ведь он молодой, сильный, крепкий. Он пришел сюда насовсем. Он имеет право, он же отец, и вообще он. Но не хотел он впускать Блэйдена в их жизнь, не хотел видеть на кухонном столе эти руки и эти большие ноги под столом. — Попытай счастье на ферме у Молдрана. Может, для тебя там что и найдется. Попытай счастье. — На ферме у Молдрана? Работа, конечно, самая простая, физическая, Я не разборчив. Старик положил на тарелке яйца, поджаренный хлеб и бекон, разлил чай, подсыпал сахар в сахарницу. Теперь уже все было переделано. Оставалось лишь позвать мальчика. Но ну, а его не оправдались. В конце концов, ничего страшного не произошло. Он вошел. вымыл руки». Но мальчик уже направлялся к раковине. Он был приучен к аккуратности, И это был для него уже не приказ, а просто привычная фраза. «Вымой руки». «Я теперь буду здесь жить», — поспешил сказать Блейден. «Какое-то время. Я приехал вчера вечером». Мальчик остановился посреди кухни, перевел взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что принесет ему эта внезапная перемена в заведенном порядке вещей. «Одну-две недели», — сказал старик. Садись завтракать. Мальчик забрался на свой стул. — Как тебя зовут? — Гилберт Блейден. — А мне как тебя звать? — Как хочешь. — Тогда я буду звать тебя Гилбертом. — Как тебе угодно. Они принялись за еду. Старик жевал, наслаждаясь чувством облегчения.